Глава 6. Суточная передышка подействовала на меня благотворно. Я получил необходимую для организма передышку, и это стало своеобразной перезагрузкой. С новыми силами я ринулся в бой. До выпуска из училища оставались считанные недели, и финальный рывок требовал максимальной концентрации. Я активно сдавал последние экзамены. Параллельно с этим кипела подготовка к самому выпускному. Генеральные репетиции торжественного марша, построения, подготавливали парадную форму, шли и тренировки показательных полетов над городом. Но учеба и подготовкой моя деятельность в эти дни не ограничивалась. Разговор с отцом в Волгограде заставил меня в ускоренном темпе взяться за записи, которые я потихоньку вел еще с летнего отпуска. В отдельном блокноте я скрупулезно записывал свои размышления об ошибках, приведших к проигрышу в лунной гонке. Я старался систематизировать все, от технических просчетов в конструкции N1 до фатальных стратегических решений на государственном уровне. Конечно, я отдавал себе отчет, что не все может получиться так, как я задумал. Всегда существовал человеческий фактор, непредсказуемые обстоятельства, неучтенные нюансы, история которую я помнил, и архивные записи, которые я штудировал, не в полной мере отражали непростую действительность этих лет. Да и некоторые мои предположения требовали доступа к таким уровням власти и секретности, которые пока были для меня недосягаемы. Поэтому я продумывал варианты, намечал в уме людей, через которых можно было бы действовать, искал точки влияния. Я четко понимал, в одиночку я не смогу напрямую перевернуть ход событий. Это утопия. Но направлять других, вкладывать в умы ключевых фигур нужные мысли, действовать их руками, это было мне по силам. Оставалось лишь дождаться выпуска и попасть в Москву, где я смогу действовать свободнее, без постоянной оглядки на устав и казарменный режим. Ну и после того, как я попаду в экспериментальный отряд стажеров-космонавтов и получу соответствующий допуск, я смогу уже логично с опорой на доступ к секретной информации обосновать свои знания и предположения. А пока? Пока приходилось действовать точечно, аккуратно и неспешно. И это не нравилось мне больше всего, потому что время утекало сквозь пальцы, как песок. Меня радовало лишь одно. И отец и королев говорили, что некоторые мои идеи взяты в работу. Значит, движение в нужном направлении уже началось. Пусть медленно, но началось. Однако сегодня по дороге на последний экзамен я думал над другой, куда более масштабной и опасной проблемой. Допустим, нам удастся создать единую организацию, которая объединит все разрозненные КБ. Допустим, конструкторы начнут внедрять мои предложения. Допустим, даже удастся выбить необходимое финансирование. Но при всем при этом СССР все равно катастрофически проигрывала США по одному, самому главному ресурсу. Времени. Они начали раньше. У них была четкая цель и выверенный план, по которому они неуклонно двигались, не распыляя силы. А еще, как я прекрасно помнил, именно успешные запуски наших зондов, которые стартовали в 1964 году, заставили американцев сильно понервничать и спровоцировали ускорение их собственной лунной программы. Вывод напрашивался сам собой, и он был безжалостно логичен. США. Необходимо было замедлить. Во-первых, следовало убедить, вышестоящие инстанции, если не закрыть, то существенно затормозить работу над зондами. Это не только сэкономило бы колоссальные средства, но и позволило бы конкурентам расслабиться и снизить темп. А во-вторых, второе было сложнее и опаснее. Требовалась подрывная деятельность на территории самого противника. «Само собой, я не могу отправиться в США и лично чем-то там подгадить». Для этого у меня нет и не было необходимых ресурсов и навыков. Но у СССР были для этого свои спецслужбы, на которые работали специально обученные люди. И я сильно сомневался, что они уже не внедрены на территорию конкурентов. Возможно, стоило просто подсказать им, куда именно стоит нанести удар. Маленькая, точечная, почти незаметная диверсия в стане врага могла бы выиграть для нас те самые драгоценные месяцы, а то и годы. А вообще мысль о том, что наша неудача не всегда следствие наших собственных ошибок, приходила мне в голову уже давно. Кто сказал, что это не было результатом умелой работы вражеских агентов? После попытки ограбления, после странного давления на отца, Королева и прочих сотрудников конструкторских бюро, получалась любопытная ситуация. Велика была вероятность, что на территории СССР Уже давно и успешно работают агенты иностранных спецслужб, причем на самых разных уровнях. А еще я все чаще ловил себя на мысли, что Н1 не всегда сама по себе падала. Были у меня и на этот счет серьезные подозрения. Что если нам помогли проиграть? Пока, конечно, это были лишь мои домыслы, без доказательной базы. Но если сложить воедино все детали в единый пазл, то картина вырисовывалась. Вполне логичное чем больше торопят тем больше ошибок больше аварий больше жертв выше затраты и как следствие меньше финансирования и энтузиазма у руководства идеальная стратегия для скрытого саботажа в общем у меня были идеи по реализации всех намеченных пунктов оставалось только дождаться возможности действовать относительно свободно с этими невеселыми мыслями я и направился на последний экзамен когда я вошел в аудиторию Моя задумчивость мгновенно испарилась. За столом экзаменационной комиссии рядом с нашими постоянными преподавателями и приглашенными из штаба округа офицерами с невозмутимым видом сидел подполковник Белоглазов. Его присутствие здесь не предвещало ничего хорошего. Для меня. Я внутренне подобрался и приготовился к неприятностям. Я не ошибся в своих ожиданиях. На основные вопросы по тактике группового воздушного боя, действиям в сложных метеоусловиях и радиолокационному противодействию я ответил четко, ясно и полно. Даже самые каверзные дополнительные вопросы членов комиссии не поставили меня в тупик. Я видел, как экзаменаторы с одобрением кивали на каждый мой ответ и делали какие-то пометки в своих журналах. Белоглазов же на протяжении всего экзамена не проронил ни слова, лишь изредка поднимал на меня свой холодный оценивающий взгляд, и все. Он не пытался вмешаться, не пытался как-то помешать или навредить. Он просто наблюдал, и это было не к добру. После экзамена ко мне подошел дежурный по роте. «Курсант Громов!» — сказал он. «Тебя вызывает командир курса. Немедленно!» Вот оно. Предчувствие, не отпускавшее меня с момента появления Белоглазого, сгустилось до состояния предгрозового электричества в воздухе. Еще немного и грянет буря. Я проследовал за дежурным кабинетом майора Денисенко Станислава Виталича. Дверь была приоткрыта. Я постучал и, услышав «Войдите», переступил порог и четко отрапортовал. «Товарищ подполковник, курсант Громов по вашему приказанию прибыл!» В кабинете, кроме самого Денисенко, находился и Белоглазов. Он откинулся на спинку стула, заложив ногу на ногу, и смотрел на меня с легкой улыбкой победителя. Командир курса напротив выглядел крайне нервным. Он был бледен, беспокойно теребил в пальцах карандаш и избегал смотреть мне в глаза. В прошлый раз он держался куда увереннее, сейчас же он производил впечатление человека, сбитого с толку и загнанного в угол. Вольногромов, Громов!» — нервно скомандовал Денисенко. Он махнул рукой в сторону свободного стула. «Присаживайся!» Я сел, внешне сохраняя невозмутимость. Мысленно я стал прикидывать причины, по которым меня вызвали, и возможное развитие событий. Присутствие белоглазого в кабинете командира курса после экзамена означало одно — игра входила в новую фазу. Денисенко поправил галстук, будто тот его душил и проговорил, глядя на свои руки. «Поступила жалоба в училище». Произошла утечка информации. Майор оторвал свой взгляд от рук и, наконец, посмотрел на меня. «И ты?» Громов ею воспользовался. «Ого-го!» Причувствие неприятностей тут же сменилось жгучим любопытством. «Интересно придумали, послушаем-ка дальше». Денисенко продолжил, будто выплевывая слова. «Тебе якобы слили вопросы, которые будут на экзаменах, И ответы на них. Он сделал паузу, чтобы я в полной мере осознал всю тяжесть обвинений. И именно поэтому ты показал такие блестящие результаты. Я еле сдержался, чтобы не откинуться на спинку стула и не расхохотаться во весь голос. Так вот на чем решил сыграть Белоглазов. Пытается натянуть сову на глобус, причем самым примитивным и топорным способом. Обвинение в получении экзаменационных вопросов выглядело настолько нелепо, что вызывало не гнев, а скорее брезгливое раздражение в перемешку с весельем. Абсурдность обвинения была настолько очевидна, что даже напряженная атмосфера в кабинете не могла заглушить во мне вспыхнувшего веселья. С легкой, почти насмешливой улыбкой я перевел взгляд с Денисенко на ликующего белоглазого и проговорил. «Какие ваши доказательства, товарищ подполковник?» «Это же абсурд!» Денисенко громко хлопнул по столу ладонью. Лицо его залили пунцовые пятна, вены на шее набухли. «Громов!» — гаркнул он, слегка приподнимаясь. «Соблюдай субординацию! Со старшими по званию так не разговаривают!» Я перевел взгляд на разгневанного майора. Этого мужчину я уважал. Он зарекомендовал себя справедливым командиром, который всегда родил за благополучие и успеваемость курсантов. Посерьезнев, я ему ответил, «Товарищ майор, но ведь это правда. Обвинение шито белыми нитками, и это легко доказать. Достаточно поднять записи о моей успеваемости за все время обучения. И не только они свидетельствуют о моих знаниях. Тот же кружок, который я курировал, неплохо говорит о моих познаниях, как и все практические занятия и зачеты. Все мои оценки — результат работы, а не подсказок». Денисенко швырнул на стол карандаш, который все это время крутил в пальцах, Затем силой дернул за узел галстука, снял его и тоже бросил на стол. Он тяжело перевел дух и с трудом, сдерживаясь от ругательств, проговорил уже спокойнее. «Знаю, Громов, знаю. Я внимательно следил за тобой. Но информация поступила, и даже найден виновник. Он сознался, что слил тебе информацию». Я удивленно вздернул брови и снова посмотрел на Белоглазова. Тот выглядел да нельзя довольным, на его губах играла ядовитая улыбка победителя. Денисенко же, снова распаляясь, продолжал. «А ты идешь на золотую медаль, да еще и по ускоренной программе. Ты понимаешь, какой это будет скандал? Да нас!» Он постучал раскрытой ладонью, сжатой в кулак второй руке, красноречивым жестом показывая, что именно всех ждет, если эта кляуза окажется правдой. «Нас!» Значит, Денисенко тоже под ударом. Его карьера и репутация поставлены на кон из-за грязной игры подполковника. Это меня разозлило. Денисенко стал пешкой, которую Белоглазов без зазрения совести подставил под удар. К тому же он, скорее всего, надавил не на в чем не повинных людей, чтобы те дали ложные показания, а это было уже не просто пакостной попыткой надавить на меня, а настоящим преступлением. Я посмотрел на Белоглазова. Тот выглядел до нельзя довольным, его лицо выражало плохо скрываемое торжество. «Я ничего не получал», — сухо, но твердо произнес я, глядя прямо в глаза командиру курса. «Готов это доказать любыми возможными способами». Денисенко не ответил, лишь тяжело вздохнул и опустил глаза на стол. Но по его взгляду я понял, что он мне верит. Он-то сам прекрасно понимал, что меня намеренно и грубо пытаются очернить, и его сейчас бесила собственная беспомощность, как и вся ситуация в целом». Наконец, словно дождавшись своего звездного часа, слово взял Белоглазов. «Способ доказать невиновность, разумеется, есть», — начал он, наслаждаясь моментом. Для этого уже созвана новая экзаменационная комиссия из других училищ, и подготовлены новые, совершенно другие вопросы по всем предметам, которые вы сдавали. Он сделал паузу, давая мне прочувствовать всю глубину западни: Если вы готовы, то можем прямо сейчас отправиться в аудиторию, где нас ждет экзаменационная комиссия. Там вы заново ответите на вопросы. В противном случае. Он развел руками и даже сделал вид, что сочувствует мне. «Результаты всех твоих экзаменов будут аннулированы. А ты вылетишь из училища. И, смею заверить, больше никогда не сможешь поступить ни в одно летное. Ни в одно!» Белоглазов гаденько улыбнулся и добавил. «И даже папочка твой на этот раз не поможет. Руководство училища... Доложено о возможном чрезвычайном происшествии. Решение будет приниматься на самом высоком уровне. Вот же сука. Пока я сдавал экзамены и усиленно работал на результат, он старательно готовил западню для меня. И будто этого было мало, так он еще попытался выставить меня папиным сынком и сыграть на моей усталости». Я сверлил его взглядом, ощущая, как внутри зарождается холодная ярость. Такой простой, низкий потому почти безотказный ход. И ведь не побрезговал, смог все организовать в кратчайшие сроки. Даже свидетелей нашел, которые согласились на подсудное дело. И время он подгадал идеальное. Он прекрасно знал о тех адских, изматывающих последних месяцах, что я провел, сдавая экзамены по ускоренной программе параллельно готовясь к выпуску и поддерживая работу кружка. Мозг был выжат, как лимон, тело требовало отдыха. А сейчас, сразу после последнего, самого сложного экзамена, меня ждал блиц-опрос не по одному предмету, а по всем, с абсолютно новыми, незнакомыми преподавателями, которые наверняка получили установку быть предельно строгими. И вопросы, без сомнения, будут с подвохом на самые сложные и запутанные темы. В таком состоянии даже самый знающий и отдохнувший человек может допустить ошибку, а уставший, чьи нервы и так на пределе и подавно. Все это пронеслось в моей голове за считанные секунды. Отступать было некуда, безусловно, это была ловушка. Но единственный способ из нее выбраться — это пройти сквозь нее, сломав зубы ее устроителю. Я откинулся на спинку стула, намеренно приняв расслабленную вальяжную позу, И, глядя прямо на белоглазова, с вызовом улыбнулся и пожал плечами. Согласен? Без проблем, проговорил я. В кабинете повисла тишина. Денисенко вытаращил на меня глаза. Белоглазов перестал улыбаться. Я продолжил, не отводя взгляда от подполковника. Но потом я потребую инициировать ответную проверку на вашу профессиональную пригодность, товарищ подполковник, «Надо бы выяснить, откуда взялся этот свидетель, кому он сливал информацию и какую именно...» Многозначительно добавил я, вкладывая в последние слова намек на его истинные мотивы. Я отдавал себе отчет, что в очередной раз прошелся по самому краю. Такая дерзость и открытое неуважение в адрес офицера КГБ при свидетеле было неслыханной. Более того, это была прямая угроза. Субординация пошла по звезде, как и инстинкт самосохранения вместе с осторожностью. Но в данной ситуации его руки были связаны. У него не было против меня ничего, кроме этого липового обвинения. Если бы у него были реальные компроматы или рычаги, он бы воспользовался ими сразу, без этих цирковых представлений с переэкзаменовкой. А значит, моя контратака, хоть и рискованная, но действенный способ показать, что я не намерен молча глотать эту ложь. Белоглазов зло зыркнул на меня, в его глазах вспыхнула такая ненависть, что я ясно понял, этот разговор мы еще продолжим, и ничего хорошего мне ждать не следует. А вот Денисенко напротив расплылся в широкой довольной улыбке и с нескрываемым весельем глянул на мрачного подполковника таким взглядом, будто собирался воскликнуть «А, каков?» Но в последний момент он лишь сдержанно кашлянул в кулак и сделал строгое лицо, погрозив мне пальцем. Однако насмешливые искорки в его глазах говорили сами за себя. В этой маленькой схватке курсанта против всесильного подполковника он всей душой был на моей стороне. Меня провели в другую аудиторию, где уже собралась новая экзаменационная комиссия. За столом президиума сидело человек 10. В основном незнакомые мне офицеры в форме разных родов войск. И я вошел и, заняв место, принялся разглядывать их лица. На большинстве из них читалась скука или деловитая собранность. Некоторые выглядели слегка раздраженными, словно их оторвали от важных дел ради чего-то неясного и незначительного. Но двое — полковник с седыми висками и молодой худощавый капитан — смотрели на меня из-под лобья с откровенной враждебностью. Мне объяснили условия. Экзамен будет состоять из двух частей — письменной и устной. Спасибо, хоть без практики. Сначала я должен буду ответить на вопросы письменно, а затем меня ожидал устный опрос. И на все про все отводилось 30 часов на письменную часть и 8 часов на устную, без учета перерыва на отдых. То есть как минимум трое суток я терял. Я скрипнул зубами и посмотрел на часы. Что ж, приступим. Мне выдали толстую папку с заданиями, я открыл ее и пробежался глазами по списку дисциплин. Он был более чем внушительным, высшая математика, физика, теоретическая механика, аэродинамика, конструкция и эксплуатация летательных аппаратов, тактика воздушного боя, навигация, авиационная метеорология, радиооборудование, теория полета, сопротивление материалов, детали машин, авиационные двигатели, воздушная стрельба, воздушная разведка, авиационная радиосвязь, Самолетовождение, авиационная электротехника, материаловедение, технология производства, авиационная электроника, система управления полетом, авиационное вооружение, военная топография, тактика ВВС, основы военной стратегии Молодцы какие. Все учли, ничего не забыли, и даже дополнительные дисциплины стороной не обошли гады. Выкинув из головы все лишние мысли и взяв под контроль эмоции, я принялся за работу. Я писал, решал, чертил схемы. Спустя часа 4 началось движение. Члены комиссии по очереди выходили на перекур, кто-то уходил на обед, а затем возвращался. А я все сидел и работал, не отрываясь от листов, чувствуя, как мой зад постепенно превращается в квадрат. Ближе к вечеру я заметил, что члены комиссии начали беспокойно переговариваться, посматривая на меня. Несколько раз в аудиторию заглядывали взволнованные лица наших преподавателей. Наверняка. Ситуация получила огласку. Часам к девяти вечера, когда я уже начинал терять концентрацию, в аудиторию ворвался майор Денисенко с багровой от гнева физиономии. «Вы что тут? Маркс вашу Энгельс устроили! Решили угробить парня?» — рявкнул он, не стесняясь в выражениях. «Весь день не ел, не пил, да даже поссать его не выпускаете!» Один из членов комиссии, капитан, тот самый, что смотрел на меня враждебно, робко запротестовал. «Товарищ майор, он сам не просил перерыв!» «Молчать!» — гаркнул Денисенко и стукнул кулаком по парте так, что та аж немного в сторону съехала. «Устроили здесь цирк с конями! Громов, вставай и шагом марш в столовую, это приказ!» Я мысленно посмеивался, глядя на растерянные и сконфуженные лица комиссии. Я и в самом деле не просил перерыв, желая справиться с заданиями быстрее и не давать им лишнего повода для придирок. Но отдых был необходим. Я уже и сам чувствовал, что начинаю терять концентрацию. А это чревато потерей баллов из-за глупых ошибок. Да и желудок при слове «столовая» жалобно заскулил, полностью поддерживая приказ майора. Листы собрали, опечатали и убрали в сейф. Стоявший в углу, Денисенко даже охрану к нему приставил. «Если с ним что-то случится, головы с плеч сниму!» Сурово рявкнул он, погрозив кулаком. Развернулся и добавил уже для экзаменаторов. «А если у уважаемых товарищей есть опасения в честности и профессионализме Качинского училища, так они могут идти прямо к сейфу ночевать и бдеть самолично!» Опасений, разумеется, не нашлось. Комиссия, впечатленная харизмой Денисенко, быстро ретировалась. Следующие сутки прошли в том же режиме. На этот раз меня насильно заставляли прерываться на обед и справлять естественные надобности. А дабы не было никаких подозрений, меня сопровождал тот самый капитан, который вчера робко попытался возразить Денисенко. Он шел за мной по пятам с таким несчастным видом, что мне его почти жаль стало. Почти. После обеда экзамен продолжился. Я хоть и сам был измотан, но радовало и то, что и члены комиссии бодрее не становятся. Да, они не сдавали экзамен, но сидеть сутками практически без движения, лишь изредка сменяя друг друга, выматывало не хуже работы в поле. Поэтому со временем они начали зло поглядывать на Хмурого Белоглазого, молча сидевшего в углу. А Хмур он был потому, что его авантюра стала достоянием общественности. А за такие инициативы его начальство по голове точно не погладит. «Я же внутренне ликовал». Белоглазов сам себя переиграл, проявил удивительную для такого зубра недальновидность. Стареет? Теряет хватку? Поддался эмоциям. В любом случае мне сейчас было не до его просчетов. Нужно было справиться с поставленной задачей, а уж потом я свое возьму. К началу устного экзамена случилось неожиданное. Дверь в аудиторию открылась, и внутрь вошла группа людей. С удивлением я узнал в них замполита училища подполковника Корякина, Вячеслава Владимировича, начальника училища генерал-майора авиации Новикова Виктора Ивановича и капитана Ершова Александра Арнольдовича. Они вошли без стука, с чувством собственной значимости, которое присуще людям, облеченным реальной властью. Члены комиссии встали, приветствуя их. Белоглазов поскучнел. «Продолжайте», — спокойно проговорил генерал-майор Новиков, обводя аудиторию тяжелым взглядом. С вашего позволения мы поприсутствуем на экзамене и проверке результатов. Надеюсь, никто не против? Его взгляд на мгновение задержался на белоглазове, тот от чего-то совсем уж скис. Даже во время устного экзамена совсем не следил за его ходом, погруженный в свои не очень приятные думы. Устная часть к моему удивлению прошла быстро и без запинок. Члены комиссии не лютовали и задавали вполне адекватные вопросы. Когда я, наконец, закончил и выходил из аудитории, Ершов, проходя мимо, незаметно для остальных подмигнул мне и слегка улыбнулся. И я выдохнул. Значит, ситуация под контролем. Результатов пришлось ждать еще сутки. Это было, пожалуй, самое тягостное ожидание за все время. На следующий день меня вызвал к себе сам генерал-майор Новиков. «Курсант Громов», — начал он, отложив в сторону папку с моим делом, «Комиссия подтвердила ваше знание. Вы не только доказали свою невиновность, но и с блеском опровергли всю эту гнусную клевету». Он посмотрел на меня и протянул руку. «Благодарю вас лично от себя. Вы отстояли честь не только свою, но и честь нашего училища, не дав опорочить ее лживыми поклепами». Он же сообщил мне, что против подполковника Белоглазова возбуждено служебное расследование. Это была хорошая новость, но я мысленно оставил зарубку в памяти, что нужно будет у Иршова поинтересоваться, как там обстоят дела на самом деле. Ну а через пару дней меня ждала официальная часть выпуска из училища, присвоение звания и банкет в столовой в честь окончания училища вместе с остальным выпуском 1966 года.